Дядя Кузя, а географические карты у них были? А как же! С самых давних времен люди старались изобразить на картах землю такой, какой ее знали Но ведь многих открытий тогда еще просто не совершили И все же в те времена была одна карта, которой путешественники пользовались много столетий подряд Интересно! Ее создал знаменитый ученый Птолемей. Он жил во втором столетии. К тому времени уже было сделано одно очень важное географическое открытие. Греческие ученые догадались, что Земля похожа на большой шар. Поэтому на карте Птолемея она изображена круглой. Европу, Азию и Африку Птолемей расположил по сторонам света, Поместив в север вверху карты А про две Америки и Австралию этот древний ученый забыл? Нет, Чивостик, он просто не знал о них По этой же причине на карте Птолемея нет и Тихого океана Жалко, конечно, что древний ученый не знал про все океаны и континенты А то бы он и их нарисовал Но раз его карта все равно помогала путешественникам Я в ее защиту стишок придумал Пусть кое-что неправильно на карте Птолемеевой, но от купцов и моряков хвала ему и честь. На карте нет Австралии, на карте нет Америки, зато там Запад и Восток, и Юг, и Север есть. <сёк> Молодец, чевостик! справедливый стишок получился. Эта древняя карта долго оставалась самой лучшей. На ней довольно точно были изображены Европа и Азия. На юге Азии Птолемей поместил Индию, а на восточной окраине – Китай. Об этой далекой стране знали из рассказов китайских купцов, которые привозили шелк. А что это такое? Так называется легкая тонкая ткань. Ее умели делать только в Китае. Шелк очень высоко ценился. Китайские купцы доставляли эту ткань к берегам Средиземного моря по торговому пути, который называли Шелковым. Он что, Шелком был застелен? Нет, чегостик Шелк по нему возили. Китайцы пользовались этим путем много столетий, а купцам из Европы он стал известен Только в конце 13 века И как они про него узнали? По этому древнему торговому пути Прошел знаменитый путешественник Купец из города Венеция Марко Поло Он сумел добраться до Китая И открыл для европейцев шелковый путь Интересно, на что этот путь похож? Давай отправимся по этому пути Вместе с Марко Поло Время скок нам поможет. Итак, Азия, шелковый путь, 13-е столетие.